А этот идиот Мазурский еще сердится. Как же не быть ей застыдчивой, робкой в людях, когда все кругом знают о подвязках герцогини? Она сдвинула до на суть длинные брови. Она хотела придать своему лицу вид чрезвычайной заботы. Она не хочет быть засудливой, скорой, опрометчивый на приговор, доктор даже ей нравится, но он, правда же, не провинциал, и ноги действительно он рассматривает. «Я бы рада поехать в Африку, но...» — добавила она, — ее можно было понять. Это был тот год, когда, казалось, вместе с храмом Христа Спасителя разрушалась и та часть одежды, которая в обыденном понимании носит название «юбки». Она чуть ли не да до... ну, здесь трудно установить границы... Или скромному читателю любая граница покажется пакостью, а на нескромного разве угодишь? Ему какие границы не приводи, все мало. Да и стоит ли заниматься таким малоблагодарным делом? Я хочу сказать, до 1932 года была короткая Либо у нее составилось твердое мнение о докторе Матвея Ивановиче, либо ей тяжело было со мной разговаривать. Как бы то ни было, я успел ей высказать только первую половину моего соображения. Именно, что чем доктор будет жить здесь дольше, тем менее он опровинциалится. Да. Во второй половине я хотел изложить кое-что насчет африканства доктора, но она опять с ленивым лицом, засучивая рукава сарафана, отошла от меня. Ну что ж... Я отпускал докторскую сущность по ее номинальной стоимости. Бесчинства его давали уже себя знать. Она, хотя и ни слова не сказала касательно Черпанова, но, несомненно, он покорил ее своей всеобщностью. «Вот тебе и удивительный разум», — думал я. «Вот тебе и неиспробованный ум». Высушила моментально она во мне все те сырые обширности — который простер передо мной рекой своего красноречия доктора Матвея Ивановича Андреевича обширности, которая благодаря чужому блеску я принимал за нечто плодоносное, как и подобает относиться к заливным лугам. Извините меня за выспренность, но она обусловлена тем, что я подходил к нашей коморке, а трудно быть невыспренним подле доктора. Вот, например, чего казалось проще рассказать ему о том, что я слышал от сусана а попробуй ка Вначале надо избрать такой момент, который не показался бы ему бесцеремонным вторжением в его психику, хотя он сам вторгался в чужую психику, когда угодно и как угодно прячусь за софизмы. Ну, допустим, вы избрали такой момент. Теперь попробуйте прервать его речь, ибо доктор позволял себя лишь выслушивать, редко соглашаясь слушать других. Вернее, откладывал выслушивание оппонентов на следующий день, к каковому дню у него скоплялось столько соображений и цитат, что их никак невозможно было выложить за один день. Так и тут. Едва я начал, и не о Сусане совсем, а издалека, чуть ли не о своих родственниках. Доктор поднял правую ладонь к правому уху. Он стоял на коленях, упершись грудью, в подоконнике лицом в стекло и полилось. Оказалось что он рассматривал крыши и скамьи стадиона. «Как много в наших стадионах от классической древности», — думал он. Вошел, видите, Носель букинист, человек тоже достаточно древней души. «Замечательно то», — сказал он Носелю, что у кого-то, представьте, возникла мысль, почему цепляются за этот ветхий домишко с колоннами ветхие людишки, живущие рядом со стадионом. «Не желают ли они взорвать стадион?» Вместе с пятьюдесятью тысячами зрителей. Такая мысль, принадлежность, единственно вашей головы, сказал я. Редчайшая у вас голова, Матвей Иванович. И очень возможно, согласился доктор, как бы то ни было, но сейчас мгновенно. Он мне мешал думать о Сусане, а кроме того, я еще не приготовился к переубеждению его сусана, Она только... и она... Егор Егорович объединяет этот агрегат людей, неуклонно верю, что она организовала болезнь ювелиров. И, сколь не прискорбно, но на нее полностью воздействует лишь бандит. Да-да-да, Егор Егорович, ее ум разбудит антисоциальные силы. И в этом предстоящем нам состязании я, хотя и не бандит, продемонстрирую редкую силу.